Глава 1438. Отсечение желаний. Интересно, это и вправду культивация истинной сущности? Когда Ван Буала начал действовать, при виде множества огней подавляемый император неожиданно пришёл в себя. У желания сузили зрачки, однако это её не особо беспокоило. Неисчислимые годы император находился в её власти, её вера в нерушимость контроля была непоколебимой. Пусть он иногда приходил в себя сделать что-то существенное не мог. И всё же она на всякий случай указала рукой на Императора, которого облепил чёрный туман. Стоило ей надавить на пространство перед собой, как Императора затрясло. Веки перестали дрожать. Похоже, назревающее пробуждение было подавлено. После исчезновения эманации подконтрольный ей Император на троне, казалось, потерял последние остатки сил и вновь погрузился в глубокий сон. Тем временем туман вокруг него стал менять форму, В нём появилось множество искажённых разными гримасами лиц. Они быстро вгрызались в тело Императора, следом вылетали наружу, потом снова возвращались в него, словно не делали из его тела логово. Даже в глазах Ван Булэ Император выглядел не более чем пустой оболочкой, внутри которой всё заполонило аура желания. «Твои трюки тебе не помогут. Раз ты не хочешь отплатить мне, тогда мне придётся силой забрать причитающийся мне по праву». Желание улыбнулось, В черноте её прикрытых глаз разгорался тусклый свет. В следующий миг она открыла рот и сделала глубокий вдох. Мрачный как туча, Ван Буэлэ искоса посмотрел на заснувшего императора, а потом быстро отступил, на ходу выполняя магические пассы. Сила магического закона слуха выплеснулась из его тела, затуманив его. Окружающее пространство тоже пришло в движение. Оно трансформировалось в мир звука. Ненадолго явив себя противнику, он молниеносно отлетел назад, и исчез в созданном им мире. Тебе хватило наглости использовать магический закон желаний в моём присутствии? Желание усмехнулось, причём небезосновательно. Она являлась истоком желаний. Семь чувств и шесть страстей — это её дао. И сейчас Ван Бууле использовал принадлежащее ей дао. Такой подарок привёл её в полный восторг. Однако она понимала, что этот Ван Бууле не мог использовать ничего, кроме магических законов семи чувств и шести страстей — Ведь это был всего лишь клон. Позвали продемонстрировать настоящие магические законы желаний. С неизменной улыбкой сказала желание. По взмаху руки пространство перед ней стало похоже на водную гладь, по которой пошла репь. Разошедшиеся по воздуху волны мгновенно рассеяли сотворённые ван Буэлэ мир звука, это напоминало отсечение. Спасающийся бегством ван Буэлэ, успевший покрыть немалое расстояние в мире звука, немедленно был выброшен в реальность. «Слух!» – тихо произнесла повелительница. Всего одно слово, но оно, казалось, собрало в себе слышимые и неслышимые звуки всей великой вселенной. Всё это прогремело прямо здесь, прямо сейчас. Ван Бола скривился. Наложенные друг на друга ноты по взмаху рукава ударили могучей звуковой волной. К сожалению, между магическими законами лежала гигантская пропасть. После столкновения двух разных версий магических законов слуха, ноты Ван Буэлэ впервые разбились. Побледнев, он хотел снова отступить, как вдруг глаза желания ярко засияли. Отсечение! Ван Буэлэ всего стресло. Магический закон слуха в его теле вышел из-под контроля. Пробившись через его тело, он превратился в метку и улетел к его противнице. Когда метка растворилась под кожей, улыбка повелительницы желаний стала чуть шире. Зрение! Магический закон зрения тотчас затянул глаза Ван Буэлэ алой пеленой. Перед ними проносились образы, причём их было настолько много, что теперь он видел только их. Каждый, казалось, пытался заслонить ему обзор. Глаза налились кровью, однако Ван Буэлла не проронил ни звука. Во время отступления он быстро выполнил магические посты для атаки магическим законам зрения, только тот появился, как повелительница желания вновь сказала. «Отсечение!» В следующий миг Ван Буэлла поморщился от боли. Из уголков губ тонкой струйки потекла кровь, Магический закон зрения, как и его собрат, покинул его тело и растворился в повелительнице желаний. «Я не особо умелый боец. Что с того? Я легко могу вернуть дарованную тебе силу». Желание с улыбкой вновь смахнуло кистью и указало своим изящным пальчиком на Ван Бууле. «Вкус? Отсечение. Обоняние? Отсечение. Осязание? Отсечение. Помыслы? Отсечение». Четыре приказа прозвучали как неотвратимое проклятие. Как только эти слова сорвались с губ желания, Ван Буэлэ стала бить крупную дрожь. Магический закон вкуса был его силой обжорства. Как вдруг он во вспышке распался прямо в его теле, осколки закона обжорства пробились через тело Ван Буэлэ и вернулись к хозяйке, к желанию. Следующим было обоняние, которое тоже разбилось внутри его тела. Боль от отсечения магических законов наконец дала о себе знать, Лоб Ван Буэлэ покрылся испариной. Сейчас его тело изо всех сил пыталось выдержать эту пытку. Исчезновение осязания он вытерпел, но с огромным трудом. Всё-таки потеря магического закона осязания оказалась самой болезненной. Но это не шло ни в какое сравнение с чувством утраты, которое накрыло его после потери магического закона помыслов. Казалось, источник силы, поддерживающий в нём жизнь, покинул его сердце. Ван Буэлэ закашлялся кровью. Ещё никогда он не выглядел таким ослабленным. Его культивация спика шести страстей камнем рухнула вниз. В нём не осталось ничего кроме тела, выплавленного из крови Императора. Ничего не осталось. Это хорошо. Мне нравится такая чистота. Знаешь, почему я предложила тебе посетить город Любования? Потому что только после слияния с каплей крови Императора я могу использовать её как проводник, дабы сделать поглощение более гладким. Желание рассмеялось, её глаза казались сосредоточием злобы и алочности. Внезапно она сорвалась с места, на ходу превратившись в облако чёрного тумана. Впервые сначала их поединка она не отступила, как было у лестницы перед троном, а пошла в атаку. В мгновение ока она добралась до него и попыталась полностью накрыть его туманом. Глаза ослабленного Ван Буала неожиданно холодно сверкнули, он ждал этого момента.